Глава вторая. Мы приблизились к дому у гордонов, угнездившемуся на узкой полоске западного берега мыса. Это был фермерский дом, построенный в 60-х годах и обновленный по стандартам годов 90-х. Гордоны были выходцами откуда-то с запада. Они не определились со своей карьерой и поэтому арендовали этот дом, не исключая в будущем его покупки, как они мне говорили. Да если бы я имел дело с тем материалом, с которым работали они, я бы тоже не строил каких-либо долгосрочных планов. Перед домом были припаркованы три полицейских машины из Саутхолда и еще две без опознавательных знаков. Судебно-медицинский фургон блокировал въезд во двор. Это хорошая полицейская практика — не въезжать и не парковаться на месте преступления, чтобы не уничтожить вещественные доказательства. На улице стояли также фургоны телевизионщиков, многочисленные репортеры беседовали с соседями, суя микрофон любому, кто открывал рот. Это еще не был репортерский цирк, но он состоится, как только остальные акулы-пера унюхают связь происшедшего с островом Плам. По гравийной дорожке мы прошли на задний дворик, который почти весь был покрыт кедровым настилом. Он был много уровней и каскадом спускался от дома до залива, где расположился длинный причал. Около него стоял катер гордонов. Я оглядел обычный контингент судебно-медицинских экспертов трех полицейских в форме из Саутхолда и женщину в легком костюмном пиджаке-юбке. Белой блузке и повседневных туфлях. Поначалу подумал, что нам может быть членом семьи, вызванным для опознания тел. Но затем заметил блокнот и ручку в руках, отметил ее официальный вид. Том и Джуди лежали на спине, рядом друг с другом, на серебристо-сером кедровом настиле. Я стал рассматривать тела, обоим немногим более тридцати. Выглядели они великолепно, даже мертвым были удивительно очаровательной парой. Когда они обедали в хороших ресторанах, их даже принимали за каких-то знаменитостей. Подозреваю, что Макс видел немного убитых, но он, вероятно, видел многих умерших естественной смертью, самоубийц, жертв, автокатастроф и тому подобного, так что он не позеленел при виде трупов. Выглядел он мрачным, озабоченным, печальным и деловым, продолжал рассматривать тела, как бы не веря в то, что это действительно жертвы убийства лежат на таком обычном настиле. Что касается меня, то работая в городе, где в год происходит 1500 убийств, я видел немало. Конечно, я не видел все 1500 смертей, но насмотрелся достаточно, так что не испытывал удивления. Меня не мутило, я не был в шоке, не был даже опечален. И все же, когда подобное случается с теми, кого знал и кто тебе нравился, это совсем иное дело. Я прошел по настилу и остановился около Тома. На переносице зияла пулевая рана. У Джуди рана была на левом виске. Если предположить, что убийца был один, то, скорее всего... Том, будучи крепким мужчиной, первым получил единственную пулю в голову. Затем Джуди, не веря в случившееся, повернулась к Тому, и следующая пуля преступника была ее. Обе пули, вероятно, прошли на вылет и упали в залив. Не повезло баллистикам. Оглядевшись вокруг, я не обнаружил подходящего места, где мог бы, Притаится преступник. Раздвижная стеклянная дверь дома была открыта. Может быть, стрелок прятался за ней, но это на расстоянии двадцати футов от тел. И не так много людей могут попасть в голову из пистолета с такого расстояния. Я сам того живое свидетельство. С двадцати футов обычно целятся в тело, а уж потом приближаются, чтобы прикончить выстрелом в голову. Таким образом, возникает два варианта. Либо стрелок использовал винтовку, а не пистолет, либо ему удалось приблизиться к жертвам, не вызывая их подозрений. Это мог быть обыкновенно выглядевший человек, не вызывающий страха, и, может быть, он даже был знакомым. Гордоны покинули свой катер, вошли на помост, увидели кого-то и продолжали двигаться навстречу ему или ей. Он же поднял пистолет на расстоянии не более пяти футов и просверлил обоих. — Что ты думаешь? — спросил Макс. — Не знаю. — Выходные отверстия большие, — информировал меня Макс. — Задние части черепов снесены, как видишь, и входные отверстия велики. Полагаю, это сорок пятый калибр. Мы пока не нашли пуль, а невероятно в заливе. Я промолчал. Макс показал на стеклянную дверь. «Раздвижная дверь, — продолжал он, — была взломана, и в доме все перерыто. Но крупные вещи, телевизор, компьютер, проигрыватели — все такое на месте. Пропасть могли драгоценности, какие-либо мелочи». Я на мгновение задумался. Гордоны, как и большинство яйцеголовых, живут на государственную зарплату, не могли иметь много драгоценностей, предметов искусства и тому подобного, а грабитель схватил бы дорогостоящую электронику и унес ноги. «Вот что я думаю», — сказал Макс. «Грабитель или грабители занимались своим делом? Он, она или они увидели приближающиеся гордонов через стеклянную дверь? Он, она или они выскочили на помост, выстрелили и убежали?» правильно? — Ну, если ты так считаешь. — Я так считаю. — Понятно. Звучит проще, чем ограбление дома ученых из суперсекретной лаборатории по работе с биологическим оружием плюс убийство этих ученых. — А что ты думаешь, Джон? Можешь восстановить картину происшедшего? — Ну что ж, ты, конечно, понимаешь, что преступник не мог стрелять... Из-за этой стеклянной двери Он стоял лицом к лицу с жертвами Дверь, которую ты обнаружил открытой, была закрыта И гордоны, приближаясь к дому, не заметили ничего необычного Стрелок мог сидеть в одном из этих кресел. Он мог подъехать на катере, чтобы никто не видел припаркованной машины Кто-то мог подвести его к дому В любом случае, гордоны либо знали его либо совсем не были встревожены его появлением на своем заднем дворике. Возможно, это была женщина, милая хорошенькая. Гордоны двинулись к ней навстречу, а она к ним. Может быть, они обменялись парой слов, затем очень скоро убийца вытащил пистолет и угробил Гордонов. Макс кивнул.